«Мрачноватое местечко!» — я невольно поюзжился. «Никогда раньше здесь не был, хотя до города рукой подать. Может быть, объясните, кто живет в этом доме?» «Одна старая подруга!» — Вильрих загадочно улыбнулся. «Элизабет из Лодонице, дочь барона Лодоницкого. Слыхали?» «Где-то неподалеку от Альденбурга, верно?» да Сущий медвежий угол по сравнению с вашими столицами. Умоляю, ничему не удивляйтесь, будьте естественны. Элизабет чуточку странная, но странность не означает душевного нездоровья. Ей просто нравится такая жизнь. Нравится? Оригинальные вкусы у подружки Вильдриха, споров нет. Когда мы свернули с Осеченской дороги в лес, я подумал, что принц ищет какой-нибудь охотничий домик или наоборот. хочет показать мне нечто наподобие заброшенной старой мельницы, где непременно обитает водяной демон или всякая другая мерзопакость из университетского красного списка. Не зря ведь мы вооружены клинками с серебрением. После рассказов принца о неприятностях в Остмарке и скверных известий, доставленных Ритмером, сотоварищей из предгории танвальда я был готов поверить в любую небывальщину, подтверждающую, что система наблюдения почему-то вышла из строя или показывает неверные сведения. Насколько неверные, вот вопрос. Обширная прогалина, на краю которой Вильвих остановил своего жеребца, не представляла из себя ничего особенного. Зато дом, выстроенный на бережку овального пруда с мутной водой, выглядел так, словно в нем обитал сказочный злой волшебник. Темные бревна, узкие окна затянуты чем-то вроде пузыря, Настоящий бельма-слепца. Конек крыши вырезан в виде оскалившейся морды безобразного чудовища. Перед крыльцом вкопаны три идола со зверскими рожами, причем деревянные губы вымазаны засохшей кровью, к которой прилипли мелкие птичьи перышки. На крюках, вбитых в стены дома, красуются белые черепа, причем не только обычных животных. Взглядом профессионала я определил череп эферкапа, Сразу за ним башка Гхолла, потом Арфакста, сплошные челюсти и зубы Чистаковым. Не захочешь, а испугаешься. — Очень надеюсь, что священники сюда заглядывают нечасто, — сказал я, осмотревшись. — Иначе этой пани Элизабет грозят крупные неприятности. Колдовством попахивает. — Еще как, — фыркнул Вильерих. — Она ведьма. Самая настоящая ведьма. «Практикуют без дозволения управы по особым делам?» Во мне тотчас проснулся бюрократ. «Некие подобия лицензии на магическую деятельность выдавала наша контора вместе с представителями дольник Крыловицкого епископата, обязанными убедиться, что никто не посмеет баловаться с чернокнижьем Надо же, у нас под боком орудуют матерое ведьмище, а никто ничего не знает. Пронюхают в епископате? Будет скандал». «Простецы из окрестных деревень знают», – пожал плечами Виллерих, – «но молчат. Ходят к ней за помощью. Элизабет умеет исцелять наложением рук». «Я хотел было ответить, что все мы умеем это делать. Да не все развивают надлежащие способности. Но тут дверные петли заскрипели, открылся мерцающий красноватым огнем проем, неровный свет загородила женская фигура». Если учитывать, что солнце недавно скрылось за верхушками деревьев и близился закат, выглядело это достаточно зловеще. Ударил порыв ветра, звякнули невидимые колокольчики, развешанные в отдушинах под крышей. Вдобавок раздался тихий свист, будто бы птичий. Даже отлично зная, что колдовства, настоящего колдовства, не бывает, я не мог отделаться от впечатления, что вижу не спектакль. призваны произвести впечатление на случайных гостей, а некое волшебное действо, исполненное глубокого смысла. «Явились, господа хорошие!» Наваждение сгинуло, когда на первый план вышла хозяйка страшненькой усадьбы. «Вильрих, не делай вид, будто ты редкий гость!» «Коновясь за домом, там навес! Оставьте лошадей и идите в дом!» Внешность пани Элизабет Меньше всего ассоциировалось с расхожим представлением о ведьмах. Горбоносая сгорбенная старица с кривым глазом, четырьмя зубами, бородавками и склокоченными седыми патлами — это отживший свою реликт, персонаж-легенд Земли, а мы, как известно, на самобытном Меркуриуме. Ведьмы на мётлах здесь не летают, формы имеют самые привлекательные, обладают роскошными косами с яркой рыжинкой, и веселыми карими глазами. По виду Элизабет не дашь больше 27 лет. Граница между расцветом молодости и подступающей зрелостью. Но сколько ей на самом деле, я решил не гадать. У Коновязи нас поджидал сюрприз, отчасти смахивавший на ожившую корягу с точками ярко-зеленых глаз Глядите-ка, натуральный древонок, подобие лешего, существо бестолковое и неопасное. Этот проект тоже признан неудачным, но закрывать его не стали. Что он здесь делает, вот любопытно. Неужели ведьма его приручила? Каким образом? Существа этого типа сторонятся человека. Мало того, что приручила, не обращая внимания на людей, ходячий пень проковылял к лошадкам, ничуть его не испугавшимся, руками-ветками извлек из деревянного ящика холщовые мешочки с овсом, надел их на шеи нашим скакунам, И снова затих углу углу. Древоноги мало подвижны. Я только присвистнул. «Это еще цветочки. Ягодки будут впереди», — усмехнулся Вильдрих, наблюдая, как у меня вытянулось лицо. «Я предупреждал. Эльзабет — женщина своеобразная. Умеет многое, а знает еще больше. Таких, как она, единицы. На забавный антураж не обращайте внимания. Она любит все необычное». Да и статус обязывает. Магия спокон веку была таинством, долженствующим вызвать трепет. «Магия», – медленно повторил я. «О, Господи, им ведь не объяснишь первопричины наших немалых способностей с помощью терминов биофизики и биоэнергетики. Не обучены меркурианцы высоким наукам. С холастикой риторика – это сколько угодно, но только несерьезной дисциплины о которых на Меркуриуме и слыхом не слыхивали. Здесь я в полной мере осознал, что означает слово средневековье. Средневековье во всей его ограниченности и незамутненной наивности. Искусственной деградации подверглась не только экономика и система социальных взаимоотношений, но и психология обитателей планеты. Всех, кроме нескольких избранных, которые и заварили эту кашу, Одному лишь совету первого поколения известно все. То есть как, почему и с помощью каких технологий высокоцивилизованные выходцы с Земли, рожденные в эпоху космических путешествий и информационного общества вместе со своими потомками откатились на полтора-два тысячелетия назад. Самое смешное в том, что меркурианцы вполне счастливы, о другой жизни и не помышляют. А техника, сложнее ветряной мельницы или печатного пресса, ставит их в тупик. Недаром про группу сапфир ходит столько леденящих кровь историй, сводящихся к общему тезису о неких потусторонних инфернальных силах, над которыми воля и разум человека не властны. Эх, знали бы вы о портативных системах противовоздушной обороны. Легенда развеялась бы в одночасье. челноки устаревшие. В технократических мирах один их вид вызовет добродушную улыбку военных и привлечет внимание коллекционеров старинной техники. Однако стоящие на вооружении Сапфира четыре штурмовика и два беспилотных бомбардировщика для Меркуриума грозная сила, позволяющая контролировать всю планету и решать возникающие проблемы быстро и радикально. Достаточно вспомнить пример с мятежом Риттера фон Визмара. Меркурианцы искренне полагают, что на него самого и войска бунтовщиков обрушилось ужасающее проклятие в виде гвардии небес. Чем это пахнет? Когда мы поднялись на крыльцо, я потянул носом и поморщился. Шибануло тухлятиной, да так, что голова чуть не закружилась. Вился дымок от курящихся благовоний, но толку от них было мало. Чем она там занимается? Некромантией? У мертвей из могил поднимает. Увидите. Боркнул Вильрих и тоже скривился. «Вам будет интересно!» В синях уже не просто смердило, а буквально вопияло к небесам. «Бедняжка Элизабет, такой запах и за несколько лет не выветрится. Жить здесь будет невозможно!» вельможный заходите, не стесняйтесь!» Из недр дома донесся высокий голос ведьмы. «Слегка попахивает, конечно. Потерпите!» Паня Элизабет вышла навстречу. «Да, хороша. По моему мнению, настоящие колдуньи не должны быть уродинами. Незачем следовать отжившим свое стереотипам замшелого прошлого. Одевается в мужское, что противоречит приличиям и законам церкви, однако по сравнению с нелицензированным видовством этот грех простителен». Изнутри логово подруги Вильериха изрядно смахивал на нашу алхимическую лабораторию. Вернее, на ту ее часть, что предназначалась для приема впечатлительных посетителей из числа меркурианских аборигенов. Длинный рабочий стол с бесчисленными сосудами, колбами и хрустальными шарами разных калибров. Чучело вполне узнаваемых чудовищ. Большинство настоящие. Засушенные травы. Неплохая подборка амулетов граульфианского производства. Алхимики продают обереги, способные предупредить владельца о приближении нечисти. Наносенсоры реагируют на специфическое биополе существа этого класса красным свечением различной интенсивности. Каждый талисман стоит безумных денег. Значит, пани Элизабет не бедствует. Сразу за просторными синями лестница, ведущая на второй этаж, наверняка в жилые покои. Наглухо запертая дверь, украшена рунами, щели старательно законопачены листьями похучего растения. Неудивительно, Если учитывать тот факт, что здесь можно десяток топоров в воздухе повесить. Нет сомнений, Эльзабет это не спасет. Спальня наверняка разит мертвечиной ничуть не меньше, чем внизу. Багровый отцвет давали химические лампы. Фитиль пропитывается смесью из селитры, масла и еще чер знает каких ингредиентов. Такой светильник не коптит и способен гореть почти сутки. Кроме ламп, У дальней стены пылали десятки толстых свечей, установленных на пирамидообразной железной стойке. Вся эта иллюминация была затеяна ради предмета, от которого и исходил невыносимый смрад. Предмет возлежал на отдельном широченном столе, окованном жестью с пятнами ржавчины. Пока Вильрих представлял меня, тот самый алхимик с Граульфа, служит у князя Якуба, Элизабет надела измызганный кожаный фартук чрезвычайно похожий на мясницкий, принесла к столу тяжелую коробочку, открыла, и я узрел набор блестящих инструментов, вполне подошедших бы увлеченному любимым ремеслом палачу. Ножи, замысловатые крючки, странно изогнутые ножницы и тонкие спицы. украшение любой пыточной. Впрочем, на сверкающее железо я обратил мало внимания. Куда больше привлекал источник миазмов. распятый на поверхности стола. Лапы были накрепко привязаны ремнями к вбитым в углы штырям. «Что скажет многоученый алхимик?» Ведьма посмотрела на меня загадочно, но в ее полуулыбке угадывалась ирония. «Подойди, не бойся, оно дохлое». «Это чувствуется», — просипел я. «По крайней мере, я полагаю, что дохлое», добавила Элизабет с откровенной насмешкой. В таком деле ни в чем нельзя быть уверенной до конца. Что это за тварь? Я наконец сообразил задать самый важный вопрос. Руководство университета теперь вправе с чьей совестью меня уволить. Биологический вид опознан не был, хотя я, обладая великолепной памятью, наперечет помнил облик и характеристики всех наших образцов, путался только в регистрационных номерах. С эндемиками и земными видами было еще проще. Обыкновенная углеродная жизнь. Таких существ на Меркуриуме нет. В любом случае, раньше не было. Что делается, подумать только. Вернувшись в город, надо будет обязательно проверить статистику перемещения через планетарные точки сингулярности. Машинально отметил я. Вдруг эту мерзость завезли сюда случайно? Но кто и зачем? Нет. Такое решительно невозможно. Карантин строжайший. Четыре независимых системы контроля. Гравитационные помехи. Сапфир тоже не дремлет. Позвольте. Я поддался на наитию, вежливо отстранил пани Элизабет, сорвал с цепочки на поясе универсальный детектор, выполненный в виде семилучевого солнечного колеса, и, загнав поглубже, появившийся под грудиной рвотный комок, приложил его к дряблой коже гадины. подождал несколько секунд. Магический амулет завелся радужным светом, отбросив на стены тонкие красные, синие и густофиолетовые лучики. Элизабет завистливо охнула, не видела раньше ничего подобного, что вполне понятно. Такой артефакт купить невозможно, это оборудование предназначено только для сотрудников университета. Детектор регистрировал остаточный фон биоизлучения, по которому можно сразу определить, к какой группе относится объект исследований. Красный – нечисть, синий или зеленый – нейтрал, фиолетовый – латентный хищник, в основном питающийся падалью или вообще предпочитающий вегетарианскую диету, до времени, пока не попадется чересчур слабая или больная добыча. Вроде земной гиены. После физической смерти особи-наноконтроллеры активны еще в течение нескольких недель. А это... Этот монстр сдох, судя по всему, месяц назад. Признаков разложения нет. Почему, спрашивается? Загадка вот в чем. Класс Инферно и класс Натуры генетически несовместимы. Нельзя создать помесь кошки и крокодила. Одинаково фонить они не могут. А подише ты, и красный лучик, и синий. Бред! Его убили минувшей ночью, — пани Эльзабет словно прочитала мои мысли, — очень недалеко отсюда, в одном из домов деревни Черно. Он забрался в жилище простецов, шесть погибших. Когда на крики сбежались вооруженные кто чем соседи, зверь ранил еще дюжину. Смотрите, на задних лапах тяжелые ожоги, святая вода, подоспел священник. Добивали цыпами, поэтому вид такой неприглядный. Запах? Нечистая сила всегда воняет, но этот особенно. Я потом забрала труп. Простецы перевозили его на телеге уже утром. Были опасения, что тело под солнечными лучами расточится, как у любого демона. Однако этого не произошло. Да-да, разумеется. Ультрафиолет. Мгновенная реакция распада тканей. Разрушаются межклеточные перегородки и большинство белков. От твари класса инферно остается мутная лужа. Над этой технологией в университете работали четверть столетия, пока добились искомого результата. Нечисть исчезает в самом буквальном смысле этого слова. От трупа практически ничего не остается. Тело жутко изуродовано. Крестьянский цеп оружие до нельзя опасное, хоть и неблагородное. но все внешние признаки инферно у этого существа на лицо можно определить безошибочно стандартный набор зубов когтей яйцеобразный череп с очень глубокими глазницами и впадиной вместо носа узкие вертикальные щели нижняя челюсть разбита видны характерные двойные клыки а вот сложение нестандартное все демоны антропоморфны то есть отдаленно напоминает человека. Ходят на двух конечностях. Этот монстр больше напоминает очень крупную собаку или даже рептилию. Плечевой пояс низко, а угол локтевого сгиба слишком острый, будто у ящерицы. Кожа бледно-синюшняя, скользкая. Никаких признаков чешуи или шерсти. Словом, уродище каких поискать. «Посторонитесь, я начну!» Безмятежно сказала ведьма: "Забрызгает ненароком, нароком, полжизни не отмоетесь". Вскрытие? Я так и знал. Убивать надо за столь нездоровую тягу к естествозданию. Это беременная самка, четверть часа спустя заявила Эльзабет. К тому времени я остался в гордом одиночестве. Вильрих не выдержал и ринулся наружу, полагаю, блевать. Я и сам держался из последних сил. Ведьма сосредоточенно трудилась, ей все было нипочем. Прирожденный вивисектор. Три плода. Смотрите, они живы. Живы? Это оказалось последней каплей. Почему? Не знаю, господин лохим Не знаю. Может, ты расскажешь?